Глава 6 Иногда Джо Эшвард думал, что он святой, растерпит веру Стенхоуп. Его жена точно считала его чокнутым. Мирится с вечерними переработками, ранними подъемами, срочными вызовами в дом к вере на холмах. Если у нее нет никаких семейных обязанностей и вообще никакой жизни, кроме работы, это не значит, что ты можешь все бросать и бежать к ней. Эшворт попытался обернуть это в шутку. «По крайней мере, ты можешь быть уверена, что у нас с ней нет интрижки». Вера была на 20 лет его старше, тучная, с кожей, изуродованной экземой. В ответ жена нахмурилась и посмотрела на него поверх кружки с горячим шоколадом, который готовила каждый вечер, чтобы лучше спалось. Ей набор веса не грозил. Она только недавно перестала кормить малыша и дети не давали ей засидеться. «Может, ты и не увлечен инспектором, но у нее могут быть на тебя виды?» На это он рассмеялся, хотя от этой мысли ему стало не по себе. Иногда начальница смотрела на него в упор из-под полуприкрытых век, и он спрашивал себя, о чем она думает в этот момент. Она когда-нибудь вообще занималась сексом? Об этом он не смог бы ее спросить. Хотя ее вопросы к нему иногда были личными, почти грубыми. Итак, она оставила его за главного в фитнес-клубе и отеле, а сама свалила в долину Тайна, чтобы разузнать о личной жизни жертвы. Совершенно не ее задача. Она могла бы предоставить это младшему члену команды. Периодически жена предлагала ему податься на другую должность если не ради повышения, то хотя бы ради развития и опыта в другом месте. В такие моменты Эшвард думал, что это разумное предложение. В холле отеля, который наконец опустел, он увидел Лизу, молодую девушку, которую Вера позвала на помощь. Все посетители фитнес-клуба дали показания и разошлись. На двери отеля висело большое объявление — гласившая, что клуб закрыт на сутки, по непредвиденным обстоятельствам. Он считал, что Вера повела себя эгоистично по отношению к Лизе, заставив ее смотреть на тело в парилке, только чтобы выиграть пару минут для опознания. Непрофессионально и жестоко. Холом заведовала молодая женщина с польским акцентом. На ней было черное платье и туфли без каблука. «Принести вам что-нибудь?» Он спросил Лизу, не хочет ли она кофе, и когда ее лата с небольшими круглыми печенюшками на тарелке был готов, Лиза села и наклонилась вперед, обхватив стакан руками. На верхней губе застыла молочная пенка. Наверное, она заметила, что он на нее смотрит, покраснела и стерла пенку носовым платком. Холл выглядел как гостиная в одном из исторических особняков, сдаваемых в аренду, которые его возила жена, пока у них не появились дети. Полированный паркет из темного дерева на полу с квадратным ковром по центру. Ковер был красный, плетеный, почти такой же жесткий, как сам пол, настолько изношенный, что в некоторых местах рисунка не было видно совсем. На стенах висели картины в больших золоченых рамах. В основном портреты, мужчины в париках, женщины в длинных платьях большие кожаные диваны у стен и стулья с ситцевой обивкой вокруг столиков с хрупкими ножками. С одной стороны находился огромный камин. Сегодня его не топили, и большие радиаторы тоже стояли холодные, так что в помещении было прохладно. В воздухе пахло пылью. Остатки кофе и сэндвичей для пенсионеров лежали на белых фарфоровых тарелках, расставленных по столам рядом с кофейниками и мисками с кусковым сахаром. На полу валялись крошки. Из другого конца холла женщина средних лет начала убирать грязную посуду. «Спасибо, что остались», — сказал он. К этому времени смена Лизы уже должна была закончиться. Они сидели в углу, и его слова, казалось, разносились эхом вокруг она подняла на него глаза. «Все в порядке». «Погибшую женщину звали Дженни Листер», сказал он. «Вам это о чем-то говорит?» Она покачала головой. «Она никогда не приходила ни на одно из моих занятий. Но я чаще всего провожу растяжку для женщин за пятьдесят, а она выглядит помоложе». «Да», ответил он. «Простите, что начальница заставила вас на нее смотреть». «И она не выглядит такой уж старой», — продолжала Лиза. «Возможно, она ходила на занятия Натали для матерей и новорождённых. Мы нередко встречаем мам за сорок в последнее время. Спросите у нее. «Вы работали в бассейне все утро?» «Нет», — ответила она. «Спасатели у бассейна есть только после половины десятого, когда начинаются тренировки по абонементу. До этого приходят спортсмены». Они подписывают форму о самостоятельной ответственности за безопасность. Обычно кто-то из персонала все равно есть, но сейчас нам не хватает сотрудников. Я заглядывала туда пару раз, но не видела и не слышала ничего необычного. Наступило молчание, и она холодно посмотрела на него. Эшворт почувствовал, что буксует. Что бы сейчас сделала Вера Стэнхоуп? Ей показалось, что девушка чем-то взволнована, и обычно она была права в отношении людей. «Вам нравится здесь работать?» Он заметил, что вопрос удивил Лизу. «Какое это имеет отношение к убийству женщины средних лет?» Она посмотрела на него с подозрением. «Нормально, обыкновенная работа». «Только между нами», — сказал Эшвард. «Я не собираюсь передавать ваши слова начальнику». «Он нормальный?» Может она и не взволнована, подумал Эшвард, может она просто угрюмый, неразговорчивый подросток? У него были младшие сестры, и он помнил, как они доводили родителей своим молчанием и переменчивым настроением. Так есть ли что-нибудь, о чем мне по вашему стоит знать? Что-то странное или неприятное, что-то, что может быть важным для нашего расследования? Он говорил энергично, но подавил в себе желание повысить голос. Лиза поставила стакан с латы. Казалось, ей некомфортно. Она крутила пальцами прядь волос. «Вещи начали пропадать в последние пару недель». «Какие вещи?» «Кошельки, кредитные карты, часы». «Из раздевалок?» «Почему Тейлор об этом не сказал?» «Это могло бы быть мотивом». Например, если Дженни Листер застала грабителя врасплох. «Раз или два», — ответила Лиза, — «но чаще из комнаты для персонала». Вот почему Райну удалось это замолчать. Он не хотел поднимать шумиху, понимаете? Не хотел, чтобы люди стали отменять абонементы из-за того, что кто-то ворует. По крайней мере, не во время отсутствия Луизы, управляющей. Вот почему он не сказал мне об этом. Лиза снова посмотрела на него. «Они думают, это я», — сказала она. «Не Райан, он нормальный, справедливый. Он знает, что я бы ничего такого не сделала. А остальные — да, потому что мой отец сидел, и я живу в неблагополучном районе на Западе. Стоит дать свой адрес, и на тебя набрасываются. Но это не я. Мне нравится эта работа. Я не собираюсь ее запороть. Эшворт кивнул. Муниципальные районы на западе Ньюкасла были печально известны еще во времена его детства и до сих пор пользовались дурной репутацией из-за преступности и банд, несмотря на то, что вокруг стали строить частное жилье. Он подумал, что Вера снова оказалась права. Есть идеи, кто может воровать? Она помолчала. Ее воспитание не позволяло ей стучать. Я не собираюсь вламываться с наручниками, сказал он. Но вы ведь здесь работаете. Я просто спрашиваю ваше мнение. Он понял, что на нее это подействовало. Она слегка улыбнулась. Возможно, ее мнение спрашивают не часто. Она задумалась. Все это начало происходить примерно в то же время, как здесь начал работать Дэнни. «Дэнни?» «Дэнни Шоу. Временный уборщик. Я слышала, что Райан рассказал этой толстой женщине-детективу про него. Он студент. Его мама работает на ресепшене». «Что он собой представляет?» Она замолчала, подбирая слова, и сложила руки на груди. «Хитроватый. Говорит тебе то, что ты хочешь услышать. Уборщик из него так себе». «Но, наверное, мужчины все убираются не очень, правда?» Эшворт думал, что эту мудрость она почерпнула от матери и что она, в принципе, звучит как женщина постарше. Она взглянула на него. «Но он в форме, да? Все девчонки здесь от него тащатся?» «И он встречался с кем-нибудь из них?» Она покачала головой. «Он просто играет с ними, флиртует, льстит» но по нему видно, что для него это лишь игра. Он считает себя лучше нас». «А что насчет вас?» Игриво спросил Эшвард, как будто он был ее 55-летним дядюшкой. «Есть у вас хороший парень?» Он надеялся, что есть. Надеялся, что она счастлива. Она снова заговорила серьезно. «Пока нет. Я видела, что стало с моей мамой. Вышла замуж в 17. К 21 году трое детей. Я не хочу торопиться. Мне нужно думать о карьере». Она выпрямилась на стуле, сложив руки на коленях. Он улыбнулся и сказал, что она может идти. Карен Шоу, администратор на ресепшене, как раз собиралась уходить. Она сидела за стойкой, глядя на часы на стене напротив. И как только минутная стрелка переместилась на ровно, Она вскочила со стула, убрала журнал и накинула на плечи кардиган. Интересно, почему Тейлор продержал ее здесь весь вечер? Может, он просто про нее забыл? Или, может, Вера сказала ей оставаться до конца смены? «У вас найдется минутка?» Она с яростью посмотрела на него. «После такого дня все, чего я хочу, это вернуться домой к горячей ванне и большому бокалу вина. Вы же почти не вставали». После обеда клиентов не было. «Да», — ответила она, — «скука смертная». Она повесила сумку на плечо. «Слушайте, это не самая интересная работа, даже в лучшие времена. Но сегодня мне хотелось просто взвыть». Он чувствовал, что она была словно наэлектризована. Эшвард улыбнулся ей своей самой обаятельной улыбкой, которая, как говорила его мама, умаслит кого угодно. «Вот что». «Уделите мне полчаса вашего времени, и я угощу вас этим бокалом вина». Она поколебалась, потом улыбнулась. «Тогда лучше небольшим. Я за рулем. Она провела его наверх в бар отеля. Кругом было пусто, жутковатое ощущение. Эшворт вспомнил ужастик, который Сара заставила его как-то раз посмотреть по телевизору. Ей нравилось все зловещее. Он представил себе... Как из пустого коридора выходит человек с топором. Вот только Дженни Листер убили не топором. Бар был меньше холла и в другом стиле. Полицейский представил себе мужчин в белых пиджаках и девушек в платьях Чарльстон с повязками на голове и длинными мунштуками. На полках стояли бокалы для коктейлей, а нарезной деревянной барной стойке серебристый шейкер. За стойкой на высоком табурете сидел прыщавый подросток, читавший спортивный раздел «Хроники», и портил атмосферу. Казалось, что весь персонал заставили продолжать работать, как будто убийства у бассейна и не было. Мальчику явно не понравилось, что они его отвлекли. «Извините, отель закрыт», — Кара улыбнулась. «Я здесь работаю, а он коп» они сели за столик у окна с видом на сату реки. Она с бокалом шардоне, он с апельсиновым соком. Эшвард заметил, что лужайки подстрижены, но кусты, высаженные по периметру, были неухоженными и заросшими. Он вдруг подумал, что они, возможно, выглядят как любовники, женатый мужчина помоложе и энергичная, разведенная женщина, оба в поисках веселья, страсти или компании. Наверняка такие люди встречаются в отелях вроде этого. Впервые в жизни он смог почти что понять привлекательность такой интрижки и её волнения. «Я не смогу задержаться надолго. Муж будет ждать свой чай», — сказала она, прервав его мысли. И почему он решил, что она в разводе? «Как давно вы работаете в Уиллоус?» Она состроила гримасу. «Два года». «Вам здесь не нравится?» «Я же сказала, тут довольно скучно. Но ни на что другое у меня нет квалификации. Я думала, что проведу жизнь в роли содержанки. Может, нашла бы что-то, что требует раболепства перед начальством». Она замолчала, но он не стал вмешиваться. Было видно, что ей нравится публика, и что она вот-вот продолжит говорить. И она продолжила. «Мой муж работает с недвижимостью». Он купил несколько дешевых квартир в Тайнсайде перед экономическим подъемом, довел их до терпимого состояния и стал сдавать студентам. Но большая часть работы была проделана в кредит. Он всегда думал, что сможет продать их, если станет туго. Она снова замолчала, и на этот раз Эшвард вставил пару слов, просто чтобы показать, что он слушает. Но когда стало туго, никто не захотел покупать. «Да». Вдруг у всех испарилась наличка. Система пережила шок. Не стало отпусков за границей, новых модных машин. Нам даже пришлось уволить уборщицу. Она ухмыльнулась, показывая, что смеется над собой, над всем этим безумным стилем жизни. Было видно, что она не привыкла жить при деньгах. Она продолжала уже более серьезно. То есть мы выжили, но было непросто. Потом Дэнни уехал учиться в университет, и нам пришлось платить за обучение. Он наш единственный сын, мы не хотели, чтобы он в чем то нуждался. Джерри и так пахал, как лошадь, так что единственное, что можно было сделать, это поднять мне задницу и устроиться на работу. Я ходила заниматься фитнес-клубу и Лоус, так что, когда увидела, что они ищут человека на ресепшн, подумала, для меня сойдет, и работа ничего». Но я не предполагала, что будет настолько скучно». Она уставилась в окно. Эшвард последовал ее примеру и увидел, что наконец приехал Китинг, патологоанатом. Его задержали на другом деле, и тело Дженни Листер все еще ожидало его в парилке. «Вы были знакомы с погибшей?» «Я видела ее, но имени не знаю». «Что вы о ней помните?» Она все время спешила и никогда долго не задерживалась. Вежливая, всегда мне улыбалась и махала рукой, даже когда просто проходила мимо, через турникет. Обращалась со мной как с человеком, а не с автоматом. Эшворт подошел к сложной части. Женщина ведь будет защищать своего сына, чтобы он не натворил. «Вы нашли здесь работу для Дэнни на каникулах?» «Да». Она сразу перешла в оборону, глядя на него так, будто говорила. «И что? Это что, кому-то навредило? И как ему? Он молодой парень. Ему бы больше понравилось валяться в постели или гулять с приятелями. Но это была его идея. Он хочет поехать летом путешествовать и знает, что мы не сможем это оплатить. Так что он сам попросил. «Нам нужно будет с ним поговорить», — сказал Эшвард. «Он убирался в зоне бассейна. Возможно, что-то видел». «Для этого моего разрешения не требуется. Ему почти двадцать. Взрослый. Он, скорее всего, уже заступил на смену, если только его впустили в отель». Полицейский знал, что Дэнни впустили и что он сидит в кабинете Тейлора. Он был следующим в списке для допроса. «Что вам известно о кражах?» Она осушила бокал, поставила его на стол и продолжила говорить спокойно. Ну, такое ведь везде случается, нет? Ничего серьезного. Тут много кто работает. Не понимаю, какое это может иметь отношение к убийству. Но наверняка это испортило атмосферу. Поползли слухи. Неприятно думать, что кто-то из твоих товарищей ворует у тебя. Она пожала плечами. Я стараюсь не особенно вслушиваться в сплетни. Она снова сгребла свою большую бесформенную сумку. «Если это все, то ванна и прохладное вино ждут меня дома. Одного бокала мне всегда недостаточно». Он остался на своем месте и смотрел в окно, пока она не вышла из отеля. Женщина с ресепшена достала из сумки мобильный, нажала на кнопку и приложила к уху. У машины она повернулась, и он увидел, что она хмурится и разъярена. Эшворт был готов поспорить на свою полицейскую пенсию, что она говорит сыном.